Глава двенадцатая. «Червь». Я очнулся от горького запаха аммиака. Голова по-прежнему гудела, глаза раскрылись, и мир вокруг расплылся в своих очертаниях. Рядом кто-то сидел, но я не мог рассмотреть, из пелены сознания выбивались цвета и искры огня. «Огня? Да где я оказался?» Я снова прикрыл глаза в надежде воспользоваться своей способностью, и мне повезло. На этот раз вокруг было разлито целое море радиоактивных частиц, словно я находился в эпицентре кратера, что остался после атомного взрыва. Тело стремительно начало впитывать спасительные частицы. Они проникали из кожи в кровь, разносясь по всему телу. И очень скоро стало легче. Боль начала уходить. Вскоре я смог рассмотреть, где нахожусь. Это было небольшое треугольное помещение, как вигвам у индейцев, которые мне часто приходилось видеть на картинках в интернете. Я лежал на подстилке, на ощупь похожий на мягкий ковер. Посреди вигвама тлел крошечный костерок, а рядом находились два человека. Судя по очертаниям фигуры, женщина сидела возле меня, а в ее руках была миска, словно наполненная жидкой радиацией. Так много в ней было искрящихся зеленых частиц. Второй человек, мужчина, сидел возле костерка. Сидел неподвижно, точно каменное изваяние. Где-то полчаса я набирался сил, прежде чем снова распахнуть веки. Зрение вернулось, пока не в полном объеме, но предметы и люди хорошо просматривались. Сидящая возле меня женщина поднесла к моему рту миску с жидким супом. Пахло куриным бульоном, и я не удержался. Сделал пару глотков и сила разлилась по моему телу. Удивительно, как этот суп не остыл за все время, что я был в полусне. «Где я?» — прохрипел я, когда напился. Мне не ответили. Женщина лишь поставила миску с остатками супа рядом со мной, встала и вышла из вигвама. Я поднялся на локтях и увидел старика, сидящего в позе лотоса. Глаза его были закрыты, словно он спал. Но интуиция подсказывала, что это не так. «Эй, может, хоть ты мне ответишь?» — хрипло обратился я к старику. Он тоже не ответил. А судя по цвету кожи, старик очень походил на индейца. Ну, или какого-то индуса. Освещение было слишком тусклым, чтобы сказать наверняка. «Я точно не сплю. Что происходит?» «Да, точно. От этого мира можно чего угодно ожидать. Помнил о черве?» поэтому и не думал нападать первым. Не хватало быть еще съеденным заживо. С другой стороны, если эти аборигены смогли подчинить червя, то и у меня должно получиться. Надо будет попробовать. Но не сейчас, а как верну прежний уровень сил. Деваться пока было некуда, поэтому я допил куриный бульон и прилег. Сразу провалился в сон. Не знаю, сколько я так пролежал, но проснулся совершенно бодрым и полным энергии. В этот раз в Вигваме не было огня. Кострище словно бы испарилось вместе с прошлыми обитателями. Около стены полукругом сидели трое мужчин в черной одежде, и кожа их была так же красна, а глаза безумны. Я вздрогнул, но стараясь не выдавать замешательства, поднялся и присел напротив них. «Кто вы такие?» — сразу спросил я. «Мы — вольное племя». Со странным акцентом ответил тот, что сидел посредине. «Так зачем вы меня похитили?» «Ты, владыка радиации?» Абориген, словно несостоявшийся француз, делал ударение на последний слог. «Ага. И зачем я вам понадобился?» — усмехнулся я. «Если хотели поговорить, то могли бы и на дороге это сделать. Зачем было похищать?» «Ты не стал бы нас слушать?» «А может, и стал бы. Откуда вам знать? И вы не ответили, зачем я вам нужен?» Если не хотите, чтобы я стал вашим врагом, не советую игнорировать мои вопросы». «Страха не было. Теперь я видел перед собой более-менее адекватных людей, а не безумных одиночек». «Это мы тебе нужны». «Вот это поворот!» Я уже заново начал сомневаться в адекватности аборигена. «Я и без вас прекрасно справлюсь», — ответил я. «Один ты не справишься. «С чем?» — раздраженно спросил я. «С судным днем. И тут я застыл. Откуда они знают? «И чем вы мне можете помочь?» — уже спокойно уточнил я. «Мы можем отвезти тебя к метеориту. Когда придет время?» «Какое время? И как вы узнали о моих планах?» «Мысли!» — абориген приложил указательный палец к виску. «Мы слушали твои мысли. И все равно не понимаю, зачем мне метеорит?» «А вот то, что они могут читать мысли, это уже плохо. Тогда от них не ускользнет ни одна моя идея о побеге. Метеорит принесет тебя сквозь время и пространство. Но для этого тебе нужно знать момент, на который ты должен повлиять. И как его узнать? «Профессор Сте...» Он запнулся, то ли вспоминая, то ли читая мои мысли. «Степанов. Он найдет». «Ясно», — сказал я и встал. «Ну, раз мы все решили, то я пошел. Мне еще надо своих людей найти». «Мы ее отвезем. Скажи нам свое имя». «Мор, а тебя как зовут? А ты тут главный». «Присядь. Меня зовут доктор. Я читающий мысли». «А это Илай, наш старейшина», — указал он на сидящего рядом старика. Я присел и нахмурился. Не нравилось мне все это. «Как вы собрались меня вести назад?» — прямо спросил я. «На черве. Он очень быстрый». Но ты должен знать, как нас найти, когда придет время. А когда оно придет, не унимался я. Мы не знаем, мы видим лишь настоящее, а вот с прошлым и будущим предстоит разбираться тебе. С чего бы мне? Я не понимал, почему в таком огромном мире эта ответственность должна лечь именно на мои плечи. Неужели нет других желающих? Ты, владыка радиации, только ты сможешь. Понятно. Но ничего не понятно. Какой именно из своих способностей я должен воспользоваться? Прямо спросил я. Октор задумался и посмотрел мне в глаза. Но я выдержал взгляд. За ярким красным свечением скрывались и белки, и зрачки. Интересно, какого цвета они были раньше? Ты не знаешь, верно? Верно, ответил Октор. Тогда скажи, как вы не сошли с ума от радиации? Глаза-то у вас безумные, а мозг соображает. «Безумство идет не от радиации, а от души мутанта», — ответил он и приложил руку к сердцу. «Да, я думал, что только в фильмах говорят загадками». Тогда в разговор включился сидящий слева старейшина. «Мы достаточно сильны духом, чтобы выдержать такой скачок силой и сохранить разум». «Вот так понятнее», — отозвался я. «Так вам что-то еще от меня надо, или я могу идти?» «Останься до утра», — попросил Октор. Осталось пару часов. Зачем перебил я его? Поскольку хотел как можно скорее вернуться к своим. Этого времени хватит, чтобы ты приучил червя. Что? Сдался мне этот червь? Удивился я от такого предложения. Он покажет дорогу к нам, когда придет время. Что ж, я шумно выдохнул. Раз выбора у меня нет, давайте показывайте своего червя. Октер слегка улыбнулся и встал. Я последовал его примеру. И мы вместе вышли из Вигвама. Я вышел и застыл. Над головой сияли звезды и луна. Сияли так ярко, как нигде в этом мире. «Вау!» — восхитился я. «Как вы смогли очистить воздух?» Я не мог оторвать взгляда от ночного неба. Впервые в жизни оно настолько завораживало меня. «На это ушло много лет», — ответил Октор. «И то мы можем поддерживать эту чистоту лишь над поселением». Я кивнул, Октор не торопил, позволил в тишине насладиться красотой этого места, красотой неба без облаков и яркостью луны. Поселение, где было всего около 30 таких же вигвамов, сделанных из черной ткани и длинных веток, находилось в низине. Присмотревшись, я понял, что на самом деле это был кратер, самый эпицентр. Мы отошли метров на 300, и сухая ровная земля сменилась слоем грязи. Опять мои ботинки провалились по щиколотку, но в этот раз я матерился про себя. Еще через сто метров земля вдруг начала ходить ходуном. Октор выставил вперед руку, и прямо под его ладонью из земли выбралась огромная голова червя. Он был куда меньше того, на котором меня похитили, но тоже не маленький, легковушку сожрет, если захочет. Это Чарли, представил червя октор. Я буду звать его червь. «Просто червь!» — с ноткой брезгливости уведомил я. «Как знаешь», — спокойно сказал абориген. «А что мне с ним делать?» «Подключись к его сознанию. Подчини его». «Легко сказать», — выдал я и приблизился к червю. «Наклоняться опасался. А то, мало ли, в процессе подчинения еще голову откусит». Я закрыл глаза и сосредоточился. Выставил руку вперед, чтобы ладонь нависла над головой подземного монстра. «Да, скоро у меня целый зоопарк соберется. «Передай ему свое спокойствие», — посоветовал Октор. «Только вот я не был спокоен. Сердце так и норовило выскочить из груди. И с каждой секундой тревога нарастала». «Он боится тебя? Ты чувствуешь это?» — спросил Октор. «Да, как это убрать?» «Успокой душу и поделись этим ощущением с червем. Дыши ровно, думай о хорошем». «Ты опять в мои мысли залез?» — возмутился я. Я сбился, от этого червь стал более активным и открыл пасть, из которой полезли сотни щупалец. «Я всегда слышу мыслей «это непроизвольно». Прошу, сосредоточься, пока нас не съели», — спокойно попросил Октор. Я выдохнул, прогоняя злость, и попробовал еще раз. На второй попытке уже не было столь разрушительных эмоций. Было проще, и я наконец-то смог успокоиться. А вот передать это настроение червю было куда сложнее. Но постепенно он тоже успокоился, забрал назад свои извивающиеся щупальцы с сотнями ртов и закрыл огромную пасть. «А ты сильнее, чем я думал», — констатировал Октер. «А то! Сильнее мутанты не найдешь», — усмехнулся я, поощряя свое раздувшееся эго. «И наглее тоже», — впервые улыбнулся абориген. Теперь отдай червю команду «посадка». «Что?» — одним словом удивился я, ибо в этой команде не было конкретных действий. «Он знает». «Ну ладно», — ответил я и отдал червю мысленную команду. Червь зарылся в землю так, что на поверхности выступала лишь часть спины, и то сантиметров на 10, так что незнающий человек никогда бы тут тело червя не увидел. «Видишь, Коля? спросил октор. Я присел на корточки возле новообразовавшегося живого холма и присмотрелся. Луна и звезды тускло сияли, но этого хватало. Прямо в спину червя было вбито два железных клина. Октор достал из кармана веревку и затянул оба края на клиньях. А не слетит? спросил я и дернул за импровизированный поводок. Нет, забирайся, первый раз вместе поедем. Я встал на спину червя скользкую от слизи и грязи, Держись крепко, посоветовал октор. Видишь углубление для ног? Я пошаркал ногами и нашел небольшое углубление, куда должна ставиться нога. Носок проходил чуть дальше, тем самым прочно фиксируясь на туше зверя. А ему не больно было, когда вы все это вырезали? Поинтересовался я. Нет, его шкура состоит из кератина. И это мертвые частицы, как волосы и ногти, ответил октор и встал рядом. А откуда у аборигена такие глубокие познания в биологии? Из мыслей. Читая учебники, люди проговаривают тексты про себя. Так и учился. Всего здесь было шесть углублений для трех человек на одной линии. Я повернулся и увидел позади такую же систему. «Сколько здесь всего мест?» — спросил я. «Девять. Больше нельзя». «Почему?» Черв начинает чувствовать вес и может попытаться скинуть наездников, несмотря на команды. Это очень умные животные. Октор протянул мне кожаные перчатки с открытыми пальцами и сказал, «Надень и держись крепко за веревку. Не отпускай, чтобы не случилось». Понял. Октор надел такие же перчатки и встал рядом. А теперь отдавай команду вперед. Когда захочешь остановиться, есть два варианта. «Плавная остановка» и «стоп», — объяснил октор. «А чем отличаются?» «Сейчас и узнаешь. Команды». «Также не забывай про команды «право», «лево», «быстрее», «медленнее». «И старайся не терять концентрацию». «Если черв испугается, может стать неуправляемым». «Ясно». Я закрыл глаза и сконцентрировался. Видел окружающий мир с помощью шестого чувства. Червь подо мной был не просто огромен, он был метров 200 в длину, целый кладезь радиоактивных частиц. Вперед! отдал я мысленную команду и вскрикнул от неожиданности, потому что червь помчался с бешеной скоростью. Я ощущал себя как первопроходец на американских горках. Октора, моя реакция лишь рассмешила. «Ну и хорошо, значит, у него есть чувства, а то меня напрягали его безэмоциональные речи». «Я все слышу», — сухо сообщил он. Червь разогнался навскидку до 50 км в час. В меня то и дело летела грязь. Интересно, какой у него предел скорости. «Быстрее», — скомандовал я. Предел скорости я так и не узнал, потому что после второго ускорения Октор попросил отдать команду «домой» и пришлось направить червя обратно. Потом мне пришлось самостоятельно завязывать веревку на клиньях. А это было сделать не так просто, чтобы она не развязывалась во время поездки. У меня получилось с третьего раза. Потом я катался на новом питомце самостоятельно и проверял весь список команд. И это было незабываемо, словно я раз за разом катался на спортивном автомобиле без крыши. К утру я весь измазался в грязи, что летело из-под тела червя. Видя меня довольного, но грязного с ног до головы, Октор выдал мне новую одежду, такую же черную, как была у него самого. Удивительно, но в этой легкой ткани было тепло, а грязь и любая влага просто отталкивались. Из чего она сделана? спросил я, не переставая гладить ладонью повязку для головы. Из шкуры червя. Я сморщился, и все восхищение как рукой сняло. Может, у вас еще и очки есть для полной экипировки? поинтересовался я хотя ни на что не надеялся. Но Октор попросил меня подождать и вынес из Вигвама очки для аквалангиста. Я сдерживался, чтобы не заржать, но он все равно прочитал мои мысли и смутился. «А что такое аквалангист?» — спросил он. «Тот, кто со специальным снаряжением погружается в воду. И это маска, чтобы плавать под водой, но мне она от ветра тоже сойдет. Я принял маску и и поблагодарил аборигена. Потом он подробно объяснил, как выехать навстречу моим людям. «Мне повезло, ведь дорога до Зержинска изрядно петляла, а я мог переть напролом». «Не забывая о своем долге», сказал мне напоследок Октор. «Мы рассчитываем на твое возвращение». «Да как уж теперь забыть», на выдохе произнес я. Напялив маску для плавания с синей пластиковой оправой, я забрался на червя. На всякий случай проверил крепление еще раз и скомандовал вперед. Червь нёсся по пустоши с бешеной скоростью, от которой у меня захватывало дыхание, и радовало, что теперь никакая грязь ко мне не липла. Правда, пара капель все же прилетели в маску. Я ехал по указанному маршруту, огибая камни и бывшие поселения, от которых сохранились лишь развалины домов. Когда руки начали уставать, направил к ладоням радиацию. Это спасло от усталости после нахождения в одном положении, но не помогло от мозолей. Часов через шесть я увидел знакомую колонну из двух фур и одного внедорожника. Радости моей не было предела, и я направил червя прямо к ним. Ожидал, что в таком виде меня точно не узнают. Когда первая автоматная очередь пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы, я мигом окружил себя защитным полем и следующие выстрелы угодили в него. Мысленно скомандовал стоп, и червь остановился. Да так резко, что только выемка для ног уберегла меня, чтобы не улететь вперед. Вскоре в меня полетели и водяные иглы, а земля возле машины покрылась льдом. По ходу лавина решила подземную стену сделать. Нас разделяло метров семьсот навскидку, и в очередной раз я пожалел, что оставил эльфа в городе. Пришлось снова сооружать рупор из радиоактивных частиц. Я снял маску, чтобы не выглядеть глупо, и прокричал. «Вы там совсем офигели! Прекратить стрельбу!» Ребята замешкались, но, видно, решили, что перед ними кто-то, кто прикидывается мной, и снова открыли огонь. В этот раз до меня долетали и огненные шары факела. А это жутко тревожило червя. Я сдерживал монстра как мог. «Это мор! Прекратите стрелять!» Снова не сработало. Очередной залп огня разозлил червя, и он вышел из-под моего контроля. Я пытался изо всех сил утихомирить его, но не получалось. Червь тронулся с места, я еле успел схватиться за веревку, и с разгона направился прямо к внедорожнику, у которого стояли все наши. «Стоп! Стоп! Стоп!» — командовал я. Но червь меня напрочь проигнорировал. Он тараном пробил корку льда на земле и со всей силы врезался в подземную ледяную стену.